Глава 9. Личное убежище И вот, ознакомившись со всей эволюцией кровати, мы хронологически подошли к нашей собственной постели. Если вы похожи на большинство западных людей, ваша кровать будет спрятана от посторонних глаз в вашей спальне, как правило, на верхнем этаже или в глубине дома. Порог вашей спальни, окутанный представлениями о приватности сексуальности, сне, скорее всего, переступали единицы, и только избранным случалось видеть вашу кровать. Когда молодая британская художница Трейси Эймен в конце 1990-х годов представила публике свою неубранную кровать, это вызвало возмущение. Критик Джонатан Джонс в 2008 году язвительно поинтересовался, есть ли у этой художницы что-то ещё помимо желания демонстрировать миру свою глубокую психологическую травму. Тем не менее, когда в 1616 году Шекспир по завещанию оставил своей жене, с которой прожил в браке 34 года, лишь вторую из лучших кроватей, в этом не было пренебрежения, а был скорее нежный жест, ведь это было супружеское ложе, которое они когда-то делили. В его время лучшая кровать обычно стояла в главном помещении дома, чтобы гости могли ею любоваться и оценивать ваше благополучие, в том случае, если у вас их две. Каким же образом менялись наши представления о кровати, полностью переместившие ее в зону приватного? В поисках уединения когда в 2013 году пионер интернета Винтон Грейсерф из Google предположил, что приватность — сравнительно недавнее изобретение, порожденное современным обществом аномалия, на него обрушилась ожесточенная критика. Исторически, однако, он был совершенно прав. То, что мы называем приватностью, с ее идеями о неприкосновенности частной жизни, о ее отделенности от общественной сферы, существует всего около 150 лет, хотя имеет гораздо более древние корни. Интересно, что и спальни в современном смысле появились также лишь несколько столетий назад. До промышленной революции неприкосновенность частной жизни не была приоритетом ни в одном человеческом обществе. По сравнению с деньгами, престижем, безопасностью и удобством, возможность уединения значила ничтожно мало, В доисторические времена насущные потребности в тепле и защите практически исключали уединение. Люди лежали близко друг к другу и к очагу. По всей вероятности, дети видели, как их родители занимались сексом. В классическом отчете британского антрополога Бронислава Малиновского о сексуальной жизни обитателей Требрянских островов в 1929 году отмечалось, что взрослые не принимают никаких специальных мер, чтобы оградить детей от зрелища своей половой жизни. Они просто делали им замечания, если те смотрели в упор и требовали прикрыть головы циновкой. С другой стороны, Секс в традиционных аграрных обществах и среди охотников-собирателей часто происходил вне спальных мест, там, где не было зрителей и, возможно, было больше свободы действий. Так или иначе, для людей, живших в суровых климатических условиях или в окружении опасных хищников, отсутствие уединения было невысокой платой за выживание. Среди коренных народов Арктики искать уединение вне жилища считалось очень опасным, даже глупым. Никто не знает, где и когда идея приватности начала обретать привычные для нас вес и форму. Возможно, ее возникновение связано с увеличением имущественного разрыва между правителями, знатью и всеми остальными. Древние египетские фараоны и видные сановники спали на приподнятых кроватях, в то время как все остальные укладывались на циновках или на земле. Древние афиняне были хороши в архитектурной геометрии, и иногда проектировали дома так, чтобы обеспечить максимальное проникновение света при минимальной доступности для любопытных глаз. Даже римское слово «приватус», от которого и произошло наше прилагательное «приватный», обычно употреблялось просто для обозначения гражданина без особого общественного статуса, а глагол «приво» означал «я лишаю, отнимаю», но также и «я освобождаю, выпускаю на волю». Тогда, как и сегодня, понятие приватности воспринималось противоречиво. Некоторые ученые-мужи, как Сократ, не одобряли людей, сторонившихся общества во имя уединения. Говорят, что об этой форме одиночества он заметил. Такому человеку по праву никогда не снискать ни заслуженной чести, ни должности, ни даже справедливости. Гораздо менее эголитарные римляне охотно демонстрировали свое богатство, будь то роскошные сельские виллы, замысловатые рыбные пруды или городские дома. Резиденции богатых людей часто были фактически музеями для любопытных. Плиний-старший в 1977 году писал о судьбе богачей, что «великое богатство не позволяет ничему быть скрытым, ничему быть спрятанным, открывает их спальни» их интимные убежища и выставляет на обсуждение все их великие секреты. На самом деле во многих больших римских домах не было определенных комнат для сна, а были переносные кровати, которые можно было перемещать из одной свободной комнаты в другую. Римляне ничего не скрывали в своих общественных банях, а примыкающие к ним отхожие места были пространствами совместного пользования, где люди сидели бок о бок, и археологи лишь изредка находят намеки на какие-либо перегородки. Чтобы справить нужду, римляне садились на скамьи с проделанными в них округлыми отверстиями, а затем вытирались тряпками или общими губками на палках, поддерживая при этом непринужденную беседу. Эти туалеты были довольно обычным местом для общения и встреч. При всей демонстративной роскоши, в которой купались привилегированные сословия, Большинство римских горожан жили в переполненных, часто построенных на скорую руку помещениях, где об уединении и речи быть не могло, и мало кого это волновало. Секс с проститутками был, для мужчин, не секретом, а открытым источником удовольствия. Взглянем на граффити в Помпеях. Бани, вино и секс развращают наши тела, но только бани, вино и секс делают жизнь чем-то стоящим. Конфиденциальность не была приоритетом и в остальном мире. Китайские каны, покрытые циновками, отапливаемые каменные платформы, которые появились еще в 5000 году до нашей эры, были отнюдь не частными спальнями, а местами, где спали, ели и общались несколько человек. К тысячному году до нашей эры люди потихоньку стали перебираться с пола на кровати. Искусно украшенные резьбой и позолотой спальни богачей скорее витрина для демонстрации обстановки, нежели убежище, становились помещениями, где можно было и спать, и принимать гостей. В некоторых имелись места для хранения одежды. Однако, была одна сфера человеческой жизни, где, возможно, всегда превалировали тайна и замкнутость. Религия. Как археологи, мы видим стремление создавать изолированные пространства почти в каждой религиозной системе от структуры йеменских храмов Железного века с их трехчастным членением пространства и святилищами, всегда скрытыми в глубине, до тайных обрядов мумификации у египетских жрецов и великого пещерного искусства ледникового периода, погребенного в самых недоступных недрах под землей. Вместе с тайной приходит власть и иллюзия божественного вмешательства – Христианство было одним из самых мощных катализаторов развития западной версии приватности. Затворничество в подражании эпохальным сорока дням, проведенным Иисусом в пустыне, оказалось одним из центральных принципов христианской идеи. Видя во всем приметы бренности и греховности этого мира, где зло рассеяно повсюду, самые благочестивые удалялись от общества людей и даже от монашеских общин, чтобы размышлять о Боге и человеческом существовании вдали от мирской суеты. Христианский монах IV века святой Антоний Египетский заметил, что «как рыбе необходимо пребывать в воде, так и мы должны спешить в свою келью, дабы, задержавшись в миру, не забыть о внутреннем бдении». Пост и аскеза входили в моду. В самой экстремальной форме их практиковали египетские отшельники, жившие в отдаленных пещерах посреди пустыни. Другой апологет аскетизма, современник святого Антония Иоанн Кассиан, описывал свою суровую диету, состоящую из сухарей, капель масла и лишь порой овощей или мелкой рыбы. По оценкам одного современного исследователя, эта диета давала около 930 килокалорий в день. Чем больше истощается тело, писал Кассиан, тем больше растет душа. Если бы отцы-пустынники строго следовали своей диете на грани голода, то достигли бы полного просветления примерно через шесть месяцев. Их одиночество было не поисками уединения как такового, а формой искупления страданий Христа на кресте. Как мы уже говорили, ни в латыни, ни в языках Средневековья мы не находим слова, обозначающего приватность, Существовало, однако, «приватсио» в значении лишения. И, кстати, королева Елизавета I, похоже, очень дорожила своим личным пространством. Английское «приви», а это слово происходит от старофранцузского «приве» — приятное и укромное место. Скорее, понятие «приватности» приобрело современные оттенки значения в эпоху Возрождения — С тех пор, как постановление 4 Латеранского собора Вселенского собора 1215 года сделало исповедь обязательной для всех. С этой точки зрения признание своих грехов есть проявление внутренней нравственности. Прийти к их осознанию можно путем рефлексии, а раскрыть только во время тайной исповеди. Чтение поощрялось. Особенно после того, как появление печатного станка произвело революцию в обучении, сделав его более доступным. Возможность персонального выбора текстов для чтения способствовала индивидуализации по всей Европе. Религиозные группы, например, голландские «Братья общей жизни», публиковали популярные религиозные тексты, пропагандирующие преданность Христу. Их учение призывало художников, поэтов и богословов отказаться от мирских соблазнов и обратить свои сердца к Богу. Картезианские монахи имели отдельные кельи и соблюдали обет молчания, поощрявший благочестивые размышления. Нравственная регуляция постепенно становилась для человека вопросом персональной ответственности, все более приватной и одинокой работой. Строительство перегородок. Еще в XVI веке обычной формой жилища были дома с одним большим пространством, которые отапливались очагом с центральной каминной трубой из кирпича. Это позволяло людям согреваться и поддерживать тепло внутри помещения. Один из таких домов был построен в Ньюпорте, штат Род-Айленд в 1732 году. Он принадлежал дяде нашего редактора Билла Фрухта, который вспоминал, что в доме было семь комнат на двух этажах, каждая со своим камином, соединенным с центральной каминной трубой. Она-то и была сердцевиной дома. У обеспеченных людей могли быть отдельные комнаты в доме или даже отдельные дома, но удобнее и теплее было в том случае, если все хозяйство, включая слуг, располагалось в одном помещении. Возможности уединения по-прежнему были минимальны. Вспомним показания слуги итальянского маркиза альбергати Капачелли, который служил своему господину 11 лет. Когда в 1751 году жена его господина обратилась в суд и потребовала расторжения брака на основании половой несостоятельности мужа, слуга, как свидетель, заявил, что три или четыре раза видел, как упомянутый маркиз вставал с постели с превосходной эрекцией мужского полового органа. Кровать в эпоху Капачелли была местом, где можно было отдохнуть и почитать, но почти наверняка в той или иной компании. Как мы любим собираться за одним столом, так раньше любили собираться в одной кровати, и гости могли провести ночь в постели с хозяином или всей его семьей. Любая постель, как и королевская ложа, была местом вполне общественным. Односпальные кровати впервые стали широко использоваться в больницах, но и там пациенты долгое время спали в одной кровати далеко не по одному, в особенности дети, которые лежали в страшной тесноте независимо от состояния их здоровья. В этих условиях заразные болезни распространялись как лесной пожар. Ценности ограниченного семейного круга и стремление к приватности впервые начали приобретать популярность в конце XVIII века. Мужские сборища к тому времени переместились за пределы дома, в клубы и кофейни, таверны и винные лавки, в то время как респектабельные женщины оставались в тени. Комбинация целого ряда мощных факторов превращала дом в убежище и место для восстановления сил в стремительно меняющемся, все более напряженном мире. Этому способствовало и усиление евангельского христианства с его верой в способность семьи благотворно влиять на всех ее членов и на общество в целом. Дом христианина становился микрокосмом любви и великодушия, ответ на все более суровый и безжалостный мир, связанный с рабочим местом. Мужчины возвращались домой в поисках гармоничной среды, любви и покоя. Эта идея настолько окрепла, что, отделившись от своих христианских корней, вскоре стала и светской нормой. Промышленная революция превратила большинство европейцев в горожан. В 1800 году только 20% населения Великобритании проживало в городах. Столетия спустя эта цифра достигала уже почти 80% и Лондон с его более чем четырьмя миллионами жителей стал самым большим городом в мире. Большинство маленьких домов с террасами, которые и сейчас то и дело попадаются в городе, было построено в 1900 году. Эти дома были попыткой отделиться от других и создать свой островок покоя среди все возрастающей городской толчаи и суеты. В Париже происходило то же самое. Несмотря на стремительную и хаотичную урбанизацию, в 1900 году примерно две трети всех работающих во Франции трудились дома. Сегодня почти все европейцы трудятся вне дома. Рабочее место изменилось коренным образом. Как правило, это была фабрика или завод с фиксированным рабочим днем и строгой трудовой дисциплиной. Дифференциация дома и места работы повлияла на образ жизни как фабричных рабочих, так и высококвалифицированных профессионалов. Врачи, которые прежде обустраивали кабинеты для консультаций у себя дома, теперь для приема больных имели отдельные помещения Женщины, которые раньше помогали своим мужьям-лавочникам за прилавком или вели счета, теперь были отделены от бизнеса и полностью сосредоточились на домашних делах. Жены превратились в домохозяек. В течение XIX века многие люди стали переезжать в пригороды, продолжая работать в центре города. Это становилось философией, до такой степени, что работающий человек часто как будто раздваивался, один на рабочем месте, другой дома. Две жизни, две совершенно разные личности. Популярная брошюра о самопомощи, написанная в 1908 году Арнольдом Беннетом и оптимистично озаглавленная как прожить на 24 часа в день, делает акцент именно на этой раздвоенности. Беннет утверждал, что среднестатистический человек не принадлежит себе в течение рабочего дня и только в остальное время может по-настоящему жить. Его главная рекомендация – читать античных философов, а не тратить время на газеты. Отец искусствоведа и писателя Джона Резкина подчеркивал контраст между серостью общества и кругом моей собственной огненной ипостаси с моей любимой, сидящей напротив и озаряющей все вокруг, и моим самым необыкновенным мальчиком. Это разделение элементов жизни продолжалось и внутри дома. Больше не было многоцелевых комнат, где мебель по необходимости передвигали с места на место. Слово «мебель» произошло от французского «мёбля», что, собственно, и означает «движимый». Теперь у каждой комнаты было свое назначение, как в социальном плане, так и с точки зрения иерархии между работодателем и слугой. Впервые спальни в нашем обычном понимании стали обычным делом. Отдельные спальни К XIX веку в богатых домах Запада стало принято спать в отдельных спальнях. Слуги больше не спали по обыкновению вместе с семьей и не ютились скопом в залах или на кухнях. Каждый имел свое место для сна. В домашнем царстве женщина была, говоря языком викторианской эпохи, ангелом-хранителем семейного счастья. Она управляла хозяйством, хотя это право было даровано ей властью мужа. Нигде эта идея не проявлялась так отчетливо, как в спальне среднего класса. Если когда-то одно помещение могло использоваться и как спальня, и как гостиная, то новое положение вещей исключало такое совмещение. Теперь в спальной комнате спали, а в гостиной проводили время, туда приглашали друзей и так далее. Человек викторианской эпохи был убежден, что чем больше разных комнат в доме, тем лучше. Это означало, что у жены и мужа могли быть отдельные, возможно, соединенные между собой спальни каждая с примыкающей гардеробной. Хозяйка такого дома могла укрыться в своем личном будуаре, чтобы и его использовать по назначению. Слово «будуар» происходит от французского «будер» — дуться, сердиться. В 1875 году журнал архитект опубликовал авторитетное эссе, в котором утверждалось, что спальни предназначены только для сна. Любое другое использование этого помещения вредно, аморально и противоречит принципу, что каждый важный аспект жизни требует отдельного пространства. Но дело не только в том, что совместный сон был признан аморальным. Требование, что даже в самом маленьком городском доме должно быть две спальни, одна для родителей и одна для детей, было продиктовано в том числе и соображениями профилактики заболеваний. В XIX веке с его взрывным ростом городского населения существенно усилились риски для общественного здоровья. Многие все еще верили, что болезни возникают самопроизвольно из скверного воздуха или жидкостей, и неподвижное тело спящего в этом смысле вызывало особенную тревогу. Доктор Бенджамин Уорд Ричардсон в 1880 году не рекомендовал взрослым спать со своими детьми, чтобы не высасывать жизненное тепло из потомства. Популярность отдельных комнат вносила свой вклад в развитие торговли в мире, который все больше коммерциализировался. Массовое производство и продажа товаров для детей, в том числе игрушек и мебели, начались именно в викторианский период. Ориентация на подрастающее поколение как потенциального потребителя возникла сравнительно недавно. Даже такая кажущаяся извечная условность, как использование голубых игрушек одежды мебели для мальчиков и розовых для девочек, что вынуждает родителей покупать вдвое больше вещей, закрепилась только после Второй мировой войны. Так в рекламной публикации 1918 года говорилось. Общепринятое правило таково. Розовый цвет для мальчиков, а голубой для девочек. Дело в том, что розовый цвет, как более сильный и насыщенный, больше подходит мальчикам, в то время как голубой, более нежный и деликатный, милее выглядит на девочках. Функциональное разделение пространств еще не коснулось жизни городской бедноты. Теснясь в убогих комнатах и переполненных многоквартирных домах, они по-прежнему жили на людях. Если женщина заболевала, об этом знала вся округа, поскольку хворающего в постели человека наблюдали все домочадцы. Однако споры о неприкосновенности частной жизни набирали силу. В декабре 1890 года журнал «Харвард Лоу-Ревью» опубликовал статью Луи Брандейса, вскоре ставшего судьей Верховного суда о праве на частную жизнь, где он утверждал, что интенсивность и сложность жизни, связанные с развитием цивилизации, сформировали необходимость в уединении, поскольку человек под воздействием культуры стал более чувствительным к публичности. В 1868 году суд постановил, что приватность – это способ для мужчины сохранять его право собственности на общественную и личную жизнь своей жены, даже если он этим правом злоупотребляет. В то время, когда Британская империя охватывала большую часть мира, Викторианские ценности и стиль ведения домашнего хозяйства глубоко укоренились в отдаленных странах от Австралии и Новой Зеландии до Азии и большей части тропической Африки. Колониальные чиновники привозили из метрополии идеи по меблировке и оформлению домов, а также сами спальни, кровати, постельные принадлежности. К концу XIX века представление среднего класса о приватности особенно в том, что касается спальни, глубоко укоренились и в Соединенных Штатах. Двумя столетиями раньше в домах Новой Англии на первом этаже был зал, где готовили еду, обедали или занимались другими домашними делами. Рядом была гостиная, где стояли самые ценные для владельцев предметы семейного обихода. Лучшая кровать, стол и стулья. Здесь спали муж и жена, главные лица в доме. Пространство внутри дома делилось в соответствии со значением и ценностью того, что в нем находилось, а не по принципу разграничения разных видов деятельности. К XVIII веку в моду вошли коридоры и лестницы, что существенно облегчило перемещение по дому. Люди обычно спали в спальнях, где покрывала, шторы и обивка стульев были изготовлены из материалов, предназначенных специально для таких помещений комнат для сна, спокойного отдыха и общения с близкими родственниками и друзьями. Люди по-прежнему рождались и умирали в спальнях, где собирались для таких важных моментов родные и близкие. Раздельные кровати В XIX веке кровати и матрасы сильно отличались от набитых сеном или соломой мешков Средневековья, Спать в одиночестве по-прежнему было делом почти неслыханным. Как мы уже видели, люди продолжали практику совместного сна в одной постели, несмотря на одержимость викторианской семьи приватностью. Основным катализатором разделения стало распространение внутренних лестниц и коридоров, которые позволяли слугам и остальным обитателям дома попадать в комнаты, не проходя при этом через другие. Когда-то слуги спали в спальнях своих хозяев или хозяек. Теперь у них были свои комнаты наверху или внизу, откуда их вызывали звоном колокольчика. Государственные решения теперь принимались больше не в королевской спальне, а в законодательных органах власти и правительственных учреждениях, а значит, спальни становились менее пышными и гораздо более приватными. В этих приватных, выполняющих свою ограниченную функцию спальнях, пары начали все чаще ставить себе отдельные кровати. Две кровати были хорошим способом избежать инфекций, а также удачно перекликались с викторианскими представлениями о скромности. Эти представления сохранялись и в 20 веке. Когда в 1930-х годах Голливуд создал Кодекс Американской Ассоциации Кинокомпаний, также известный как Кодекс Хейса, Согласно его инструкциям, супружеские пары на экране спали в разных кроватях. Если в постели случался поцелуй, то один из партнеров обязательно должен был поставить одну ногу на пол. Еще в 1960-х годах Сирс и другие крупные универмаги продолжали рекламировать односпальные кровати для супружеских пар. И только в 1970-е годы такие кровати стали восприниматься как старомодные и чопорные. Современные исследования показывают, что супруги обычно спят лучше, если каждый спит в своей кровати. Это особенно верно для тех, кому приходится делить постель с шумным или беспокойным партнером. Героиня пьесы Томаса Отуэя «Атеист» 1684 год Несчастная жена Кортина, Сильвия, говорит, что типичный супруг — это человек тяжелый и бесполезный, который валится в постель без чувств, ворочается, кряхтит и храпит. Подобные жалобы объясняют, почему примерно 30-40% современных пар спят порознь, включая, возможно, Дональда и Меланию Трамп. «У них отдельные спальни», — сообщал анонимный источник журналу «Ас Викли». Они никогда не спят вместе. Никогда. Это заявление было опровергнуто другим инсайдерским источником, который заверил, что они спят в одной комнате, но в разных постелях, добавив «это очень по-королевски с их стороны». Спальный консалтинг. Спрос на множество специализированных комнат заставил архитекторов поломать голову над расположением спален относительно других частей дома, Спальни XIX века, особенно супружеские, часто находились на первом этаже и примыкали к общественным помещениям, таким как приемная, гостиная и тому подобные. Принцип структурирования пространства состоял в том, чтобы отделить семью от слуг, взрослых – от детей, старших отпрысков – от младенцев. Остальные домашние спали на втором этаже, а слуги – еще выше. Статус понижался с количеством ступеней, которые надо было преодолеть человеку, чтобы добраться до своего места в доме. Это продолжалось на протяжении многих поколений, но постепенно вся повседневная жизнь сосредотачивалась на первом этаже, а все спальни стали размещаться на верхних уровнях, и каждая из них, если было достаточно места, выходила в общий коридор. Фактор приватности усиливался, личные границы крепли. Но как быть со спальнями в одноэтажном доме или городской квартире? Здесь превалировали два решения. В первом случае несколько спален размещались блоком с объединяющим их коридором. Второй вариант предполагал, что все спальни выходят в одно общее пространство. В небольших домах в одной спальне располагались родители, в другой – дети. Слуги спали на кухне, которая часто находилась на цокольном этаже. Нескончаемый поток книг с практическими советами разъяснял молодой викторианской домохозяйке, как ей обходиться с ее спальнями. В 1888 году авторитарная и уверенная Джейн Эллен Пантон, дочь известного художника, призывала домохозяек избегать традиционных спален их общей юности, которая пришлась на 1850-1860-е годы. Эти спальни она описывала так. Страшные обои, сплошь в синих розах и желтых лилиях, или, что еще хуже, унылые серые и оранжевые, или зеленые с зелеными завитками и листьями. Викторианская мебель в спальнях часто была потрёпанной так как попадала туда после использования в гостиных. А когда какая-нибудь вещь изнашивалась еще сильнее, она снова переезжала, на этот раз в детскую или в помещение для прислуги. Особенно это касалось ковров, которые перекладывали из комнаты в комнату по мере нарастания изношенности. В спальню ковры попадали, как правило, после долгой и верной службы в гостиной. Когда от ковров уже почти ничего не оставалось, они заканчивали свой век в качестве дорожек в комнате прислуги. Никто не предполагал, что посетители будут осматривать хозяйскую спальню, поэтому не имело значения, как она выглядит. Боюсь, «Я не совсем традиционная хозяйка», — заявляла Пантон и советовала героине своей книги «Воображаемой домохозяйке, недавно вышедшей замуж Анджелине, приобретать цвета, которые доставят ей удовольствие. На людей влияет их окружение», — рассуждала она. «Человек может порой буквально делаться больным от вида собственной спальни. Поэтому цвет дверей и каминной полки должен сочетаться с цветом стен». В большинстве домов была отдельная спальня для мужа и жены, дети спали в своей комнате. Состоятельные пары уже и не думали о том, чтобы делить одну постель и имели каждый собственную спальню. В моду вошли плотные оконные шторы и жалюзи. Они были необходимы в то время, поскольку в спальнях все еще выполнялось многое из того, что мы сегодня делаем в ванной. В спальне непременно стояли умывальник и зеркало а желательно еще и кушетка или кресло. Рядом с умывальником размещалась вешалка для полотенец. Кафельная плитка защищала стену от брызг, неизбежных, когда обитатель спальни моется над тазом, который заботливо наполнен для него горничной или лакеем. Слуги старательно таскали горячую воду из кухни в латунных или медных туалетных кувшинах, чтобы перелить ее в умывальный таз или в небольшую переносную ванну, в которой вода доходила до бедер, так что принимать ее можно было только сидя. Обычно в центре комнаты стоял письменный стол. Имелся столик для туалетных принадлежностей, несколько стульев, а также небольшой книжный шкаф. Ночные горшки были привычными атрибутами спальни, пока не получил широкого распространения унитаз со сливным механизмом. До появления в 1900-х годах домашних туалетов ночные горшки обычно скрывались в специальных комодиках, стульях или ящиках. Пантон рекомендовала по возможности обзавестись платяным шкафом и удлиненным стулом, подобием шезлонга дивана или кресла, куда можно было прилечь, когда жизнь становилась особенно невыносимой. Ширмы считались незаменимыми как для того чтобы скрыть кровать, так и для борьбы со сквозняками. Освещение также всегда было проблемой. Многие предостерегали от использования газовых ламп в спальнях, поскольку они поглощали кислород в помещении. Настоятельно рекомендовалось, удаляясь в спальню перед отходом ко сну, приносить с собой лишь одну горящую свечу. В богатых семьях на каминной полке стоял двойной подсвечник, а на туалетном столике — шандал для еще одной свечи. Коробка безопасных спичек всегда лежала в доступном месте, так как отыскать ее в темноте было нелегко. Как всегда, у миссис Пантон было решение прибить коробку над кроватью, раскрасить ее и повесить сверху картину. Хранение одежды — еще одна проблема. Начнем с того, что привычные нам вешалки для одежды практически не использовались до XX века, когда они, наконец, стали известны под названием «плечики». Люди просто вешали свою одежду на крючки в шкафах или использовали сундуки или коробки. Почти вся мебель в спальне была снабжена пространством для хранения одежды. Громоздкие платья, которые носили викторианские женщины, представляли собой отдельную серьезную проблему. Для платьев, бальных и повседневных, Пантон советовала использовать сундуки от таманки, обитые красивыми тканями, а также многочисленные маленькие шкафы, которые можно было разместить где угодно, и хранить в них ботинки и туфли, чтобы они не валялись на полу. Находилась уйма доброхотов, готовых объяснить, что именно делает спальню спальней и какой она должна быть. Так или иначе, все знают, где и как надо спать, но множество советчиков с некоторых пор начали подчеркивать присущую спальням индивидуальность. Один из экспертов, Элла Чорч, заметила в 1877 году, что комнату матери можно узнать с первого взгляда. В ней были очень большая удобная кровать, кресло и стол. Все было подготовлено для размещения многочисленных домочадцев. У холостяков в спальной комнате обычно много газет, трубки, сигары и фотографии актрис. В спальне у бабушки над кроватью обязательно красовался старомодный балдахин, стояли высокий комод и любимое удобное кресло. Спальня была местом, где проявлялась индивидуальность человека, где он хранил свои личные вещи, те бесчисленные мелочи, которые так точно свидетельствуют о характере их владельца. Хозяйская спальня была исключением, потому что, хотя мать семейства и делила ее с мужем, акцент в обстановке делался на женских потребностях. Там обязательно были туалетный столик и большое зеркало. Индивидуальность — это одно, а здоровье — совсем другое. Многие, писавшие о дизайне в Америке середины 19 века, не одобряли обилие ковров, балдахины или пологи у кроватей, драпировку стен. Слишком много пыли скапливалось в них что затрудняло уборку помещений. Все больше людей выступало за свежий воздух и его хорошую циркуляцию. Считалось, что спальня, выходящая окнами на юг, привлекает самые здоровые воздушные потоки. Кто-то даже рекомендовал людям спать головой на восток, чтобы тело располагалось по направлению движения солнца. Дамский домашний журнал «Ladies Home Journal» и другие издания поощряли сон на крытых верандах, расположенных рядом со спальней. Можно было спать в спальном мешке или под специальными маркизами, которые крепились вокруг окна спальни и простирались над головой спящего. Через окно спальни можно было побеседовать с теми, кто находился снаружи под навесом. Муж, жена и дети могли спать на одной веранде. К середине XIX века специальная меблировка спален становится постепенно все более привычной. Более тщательно продумывается декор комнаты. Его всегда выстраивали вокруг кровати, которая может быть простой или украшенной затейливым балдахином. Извечную проблему освещения по-прежнему решали в основном с помощью свечей, которые были крайне опасны в постели, особенно если читатель засыпал. Пантон предложила использовать свечные фонарики, а газовые рожки размещать на стенах с помощью кронштейнов, что позволяло максимально осветить комнату. Она любила комнатные растения в декоре и советовала спать ночью хотя бы с небольшим открытым окном. Спальне в целом надлежало быть красивой, изысканной и тихой, столь же тщательно обставленной и продуманной, как столовая и гостиная. Всё должно было выглядеть Очень мило. Уход за кроватью Из всех предметов обстановки в доме XIX века кровать, пожалуй, требовала самых значительных хлопот. К 1860 годам балдахины постепенно выходили из моды. Им на смену явились медные или железные кровати. Их легче было содержать в чистоте и без насекомых. Использование таких кроватей всячески поддерживали авторитетные советчики по спальням. Когда в обиход вошли кровати с деревянными и металлическими основаниями, на них укладывали слоями шерстяные и стеганные одеяла, простыни, множество перин и матрасов из конского волоса и соломы. пантон ненавидела деревянные кровати. Она ссылалась на... Огромные неприятности с некоторыми мелкими животными, которые таинственным образом становились их обитателями. В этом случае кровати приходилось разбирать, чистить и собирать заново. Если кто-то с инфекционным заболеванием спал в деревянной кровати, то она считалась опасной для дальнейшего использования, и потому пантон рекомендовала ее сжечь. Она отдавала предпочтение железным или латунным кроватям считая их более чистыми и безопасными для здоровья. Сама она спала на пружинном матрасе, сделанном целиком из тонко сплетенных цепей, который был, по ее мнению, гораздо лучше, чем старомодные пружинные кровати, скрипевшие всякий раз, когда человек ворочался. В ней беспокойно и уснуть невозможно. Одно викторианское руководство по ведению домашнего хозяйства настоятельно рекомендовало использовать кровать с железным основанием, плотную холстину, чтобы накрывать металлические пружины, три или четыре одеяла, пуховые перины и наволочки. Автор советовал переворачивать матрас каждое утро и менять наволочку два раза в день, декоративно использовать ночью, простые днем. Главный специалист по викторианскому ведению домашнего хозяйства Изабелла Биттон была еще скрупулезнее. Она указывала на необходимость выносить бархатные стулья перед уборкой спальни, чтобы не повредить их поднятой пылью. «При устройстве постели, — писала она, — следует руководствоваться фантазией хозяина. Некоторым нравятся кровати с уклоном от изголовья к изножью, совершенно ровные. Горничная должна была учитывать все вкусы спящего, не забывая хорошенько перетрясти всю постель, взбить и перевернуть матрас. Перья, выпавшие из перины, должны быть возвращены обратно в чехол. Когда длительный процесс укладки многочисленных постельных принадлежностей был завершён, поверх всего стелили покрывало, которое должно было не спадать изящными складками. Если следовать всем советам и убираться тщательно, без ненужной суеты и спешки, то уборка могла длиться вечно. Остается лишь пожалеть горничных, которым приходилось выполнять инструкции миссис Биттон. Настоящая армия слуг работала без устали, чтобы поддерживать викторианские кровати свежими и пригодными для сна с точки зрения чистоты, здоровья и правил этикета. Если слуг было мало или не было вовсе, задача поддержания чистоты в викторианской спальне всей тяжестью ложилась на хозяйку дома. Ширли Форстер Мёрфи, главный санитарный врач Лондонского окружного совета в 1890-х годах, описывала домашнюю пыль как «порошок высохшей лондонской грязи». Это была смесь дорожной пыли, частиц всевозможных разлагающихся веществ, помета лошадей и других животных, внутренностей рыб, тел мертвых кошек и разного содержимого мусорных баков. Не говоря уже о том, что сотни тысяч домов и коммерческих зданий в Лондоне отапливались углем, и висящая в воздухе сажа пачкала все вокруг. Заботливые хозяева покрывали свою мебель чехлами, которые регулярно стирали. Оседающая на все поверхности пыль загрязняла даже щетки для волос, которые становились черными уже после одного расчесывания. Современному европейцу сложно себе представить все многообразие былой грязи, воздух сегодня несравнимо чище. Матрасы обычно набивали конским волосом, но это было удовольствие не из дешевых, более доступным представлялся наполнитель из коровьего волоса или шерсти. Подобные матрасы клали поверх матрасов из соломы, прикрывавших железную раму. К концу XIX века многие дорогие матрасы имели пружинную сетку, но и на них нельзя было спать без волосяного матраса. Если матрас не имел пружин, его покрывали простынями и подстилками, чтобы защитить от всепроникающей копоти, а поверх часто клали перину. Такие кровати были дорогими, и их обслуживание требовало больших хлопот. Чтобы волокна наполнителя не сбивались комками, матрас приходилось ежедневно переворачивать и встряхивать. Первая подстилка заправлялась под самый нижний матрас для защиты от сажи и копоти. Потом стелили еще пару простыней. За ними несколько одеял, в холодную погоду целых четыре, следом укладывали валик и подушки. Подушки были в добротных голландских чехлах, а сверху надевали наволочки. Стирка всего этого постельного белья была еще одной тяжелой задачей. Некоторые авторы пособий по ведению хозяйства предлагали стирать одеяло вручную раз в две недели, а простыни — примерно раз в месяц. Если в постели спят двое, то простыни следует стирать раз в две недели. Чтобы хоть как-то облегчить этот труд, стирка простыней производилась поэтапно на основе ротации. Выстиранную нижнюю простыню клали сверху, Несвежая верхняя простыня остановилась нижней и так далее. Дважды в год, весной и осенью, проводилась генеральная уборка всей постельной параферналии. Другой выдающийся специалист по ведению домашнего хозяйства Мэри Хавейс заметила, что в спальне порядочных людей недопустимо наличие блох. Матрасы и подушки регулярно выносили на улицу для проветривания. Каждые несколько лет Рачительные хозяева, у которых хватало слуг для выполнения тяжелой работы, перебирали постельное белье, распарывали перины и матрасы, промывая волос и просеивая перья, чтобы избавиться от пыли. Важно было хотя бы раз в неделю проверять постели на предмет блох и других насекомых. Если паразиты обнаруживались, кровать разбирали и промывали раствором хлорной извести с водой. Спальню тщательно мыли и дезинфицировали, имеющиеся щели и отверстия, конопатели. Если справиться с нашествием не удавалось, кровать помещали в пустую комнату, плотно закрытую. Кровать окуривали серой. Это один из самых старых методов борьбы с насекомыми. Как однажды заметила Беатрис Поттер, автор знаменитых сказок о кролике Питере, никто не хочет слишком много естествознания в кровати. У беспечных джентльменов, любивших использовать спальню в качестве кабинета, были другие проблемы. Чернила, которыми они пользовались при письме, рано или поздно проливались, и это было непоправимо. Человек бездумно хватал полотенце и начинал вытирать чернила. Тут последствия становились катастрофическими. Миссис Хавейс, известная как «эксперт по модному внутреннему убранству», твердо заявляла, что джентльменам отнюдь не следует пользоваться туалетными полотенцами для вытирания чернил и пролитой воды, и учила их на этот случай держать поблизости пару тряпок на удобном крючке для полотенец. Что же было дальше? К сожалению, истории известны и трагичные случаи. В 1973 году подверженная депрессии австрийская писательница Ингеборг Бахман погибла при пожаре, вспыхнувшем в ее квартире. Пристрастившись к таблеткам, она, похоже, заснула с сигаретой в постели. Один писатель в начале 20 века предполагал, что через несколько поколений спальни исчезнут. Можно будет просто лечь спать на гигиенически защищенном полу библиотеки или гостиной. Но этого, не произошло. Кровать и все то, что в ней происходит, всегда определяли роль спальни, какие бы отвлекающие факторы не возникали. Спальни в нашем нынешнем понимании – прямое следствие стремления человека обрести убежище от суеты во все более технологичном, урбанизированном мире. В наши дни это, пожалуй, самое приватное место в любом доме. Даже семейная ванная комната остается полуобщественной в том смысле, что ею пользуются многие, даже приходящие в дом почти посторонние люди. Наши спальни с их обстановкой вокруг кровати, снабженной мягкими подушками и матрасом, — идеальное пространство комфорта и безмятежности. Покой личной спальни — одно из величайших достояний, оставленных нам в наследство людьми викторианской эпохи. Сегодня, Приватность спальни соблюдается во всех уголках индустриальных стран и в богатых домах мира в целом. Каждая культура, тем не менее, привносит в спальню свой собственный колорит, будь то вкусовые предпочтения в декоре или специфика местных традиций. В Китае, например, ориентация на правила и предписания фэншуй требует в дизайне интерьеров учитывать натальные карты прошлого. Среди основных рекомендаций для спальни – не ставить кровать напротив дверей, обязательно размещать кровать изголовьем к стене. Кровать не должна стоять по диагонали, поскольку это создает негативное пустое пространство, а также под тяжелой балкой, так как это истощает вашу энергию ЦИ или личную энергию. Нельзя ставить кровать под окном или у стены, примыкающей к кухне или ванной. Некоторые из этих идей вполне разумны, хотя иногда подобная философия граничит с мистикой. Так, если уж относиться к сну серьезно, то стоит принять к сведению свое число гуа, предсказанное по дате рождения и полу, а затем следовать соответствующим картам, чтобы определить счастливые и несчастливые места в комнате. Это подскажет, где лучше поставить кровать. А чтобы уж наверняка сделать все как надо, в уравнении желательно добавить число гуа вашего партнера. И люди воображают, что после всех этих умственных усилий они действительно будут спать спокойно. Как бы ни была устроена спальня, сама ее уединенность и появление личной кровати — недавние достижения человечества. Время, что мы проводим в постели, еще никогда не было настолько спокойным. И таким бы оно и оставалось, Если бы мы, вопреки всем рекомендациям сомнологов, не несли с собой в постель, благодаря электронике, целый мир.